Василий вряд ли поехал с ними. Его отношения с ученой, родней жены всегда колебались на грани холодной вражды. Оставалось надеяться, что брат переборет свою гордыню и все-таки привезет к вечеру стекло. В любом случае нужно купить замазку. Если Маша озадачивалась тем, где достать какую-нибудь вещь, она всегда поступала одинаково. А именно, шла в народ, и спрашивала порой просто у прохожих. Результаты были неизменно положительные. Она даже перестала удивляться тому, как охотно дают ценные советы незнакомые люди. Так ей удавалось найти большую часть материала для изготовления своих кукол, причем по бросовой цене или вообще даром. Но вот за маску искать еще не приходилось. Интересно, а можно обойтись пластилином? Маша сменила свитер на футболку, набросила короткую замшевую куртку, зайдя в ванную комнату, наспех пригладила щеткой взъярушенные волосы. Взяв с зеркальной полочки тюбик с помадой, девушка открыла его и внезапно задумалась, глядя на свое отражение. Она привыкла относиться к своей внешности философски без особых эмоций, считая, что природа наградила ее вполне достаточно, чтобы прожить без комплексов. И именно поэтому Маша почти не красилась, а если использовала помаду бледных тонов, то исключительно для того, чтобы побороть вредную привычку облизывать кубы. Но сейчас она взглянула в зеркало по-другому, впервые увидев себя. Со стороны. Занута, ханжа и эгоистка. Девушка вглядывалась в отражение, словно пытаясь его допросить. Такой меня видит Андрей. А может, он правый? Я давно превратилась в такое чудище. Для старой девы еще слишком молода, но ведь все старые девы чего-то начинали. Из зеркала на нее серьезно смотрела смуглая, кореглазая девушка, остриженная под мальчика, неулыбчивая, одетая без тени кокетства. Маша спросила себя, так ли она выглядела четыре года назад, когда собиралась замуж и еще больше погрустнела. Тогда у меня была другая прическа и... Доверху полная косметичка. И я пыталась носить блузки, юбки и туфли на каблуках, потому что Пашка считал, что мне все это идет, и девочка не должна выглядеть, как мальчик. Господи, туфли на каблуках. Кажется, я и правда его любила. Маша попыталась улыбнуться, но на глазах неожиданно выступили слезы. Она отвернулась от зеркала, так и не накрасив губы, вышла в коридор, взяла вместительную спортивную сумку, куда бросила телефон, кошелек, зонтик. Туда же Маша осторожно уложила коробку с куклой, приготовленной к сдаче в магазин. Кукла ждала этого часа уже давно. Девушка намеревалась отвезти ее заказчику на другой день после решающей маминой операции. Сейчас она вспомнила о ней случайно, бросив взгляд на коробку, сиротливо притулившуюся рядом с шарфами и перчатками. Заодно получу деньги. Наверняка что-то продалось. Это будет очень кстати. Или сяду на мель. Маша еще никогда не жила только для себя. И потому не могла даже предположить, на какой срок хватит оставшихся денег. Ей впервые пришло в голову, что теперь не придется столько работать. Но она тут же выругала себя за эту мысль. Что хорошего-то? Обрадовалась. Просто ты уж никому не нужна. Вот что это значит. Эгоистка? Нет, Андрюша. Что другое? А это нет. Мне еще придется научиться жить для себя. Так мысленно споря с братом, она заперла квартиру и вышла во двор. На прощание Маша бросила взгляд в сторону разбитого окна и содрогнулась, представив, что может наплести об этом случае Татьяна Егоровна. Скажет, ну вот вам новый притон образовался, уже окна бьют.